Глава четырнадцатая. Незваные гости. Отель высвободилась из объятий, вдохнула поглубже и зашептала слова, открывающие портал на главную башню со стороны человеческих земель. Следовало разобраться, кто и с чем пожаловал. Ни мгновения не сомневалась. Первую атаку отразят, а что будет дальше, зависит от того, чьи войска стоят за стенами. План был для каждого, оставалось только выбрать. Вместе открывшегося портала привычно исказилось пространство, и чародейка поманила супруга за собой. Господин Ульдор, извинит нас, пойдём. Ты при оружии, тебе опасно оставаться в городе сейчас. Вильернах нахмурился, но шагнул следом за ней. Атель поспешила продолжить мысль. У городской стражи на случай нападения Есть указание убрать с улиц всех вооруженных чужаков. «Убить? Если будут сопротивляться, то да». Громко проговорила она, пытаясь перекричать шум на стенах. «А спокойных велено отвезти в темницу до поры. Разбираться, кто свой, кто чужой, будем после». Отвлеклась от мужа и посмотрела вниз. Первая волна атаки уже захлебнулась. Взять на храпом не вышло и... и люди в чужой форме отступали от стен и кучковались в нескольких шагах. Вероятно, ждали команды, чтобы перестроиться и снова ринуться в наступление. Атиль торопливо пробежала глазами окрестности и нахмурилась. Вдалеке виднелось бледно-рыжее свечение, след от сильного магического воздействия. Пожаловали восточные князья. довольно ухмыльнулась мысль, что если верить свету, братья орудуют сообща. Если они стоят сладкой парочкой в одном месте, обхитрить их гораздо легче. Вдали снова вспыхнуло оранжевым пламенем, а потом в пяти шагов стали вырастать огромные с четверть высоты стены угольно черные великаны. Атель тяжело сглотнула. Знала, кто перед ней, но видела первый раз они шли на двух ногах, но совсем не походили на людей, Клыкастые морды и горящие оранжевым огнем глаза наводили на мысли о существах из потустороннего мира и внушали почти животный ужас. Пусть великаны не отнимали контроль над разумом, как порождение, но заставляли бояться скорой смерти. Их лапища обещали разорвать плоть на ненужные тряпки, а решительная поступь не оставляло никаких надежд на спасение. «Что это?» — полголоса поинтересовался Вильяр. «Это дикомы, монстры, которых восточные князья используют для борьбы с порождениями», — торопливо пояснила тиль. Сердце билось, как бешеное. Отсчёт времени пошел. Сейчас... Надо было сделать всё очень быстро. Неясно, сколько волн этих монстров сможет выдержать крепость. Нахмурилась и приказала мужу «Оборачивайся! Пойдешь со мной!» «Что они делают здесь? Это же защитная магия. Она не для нападения на людей!» «Оборачивайся!» Почти прикрикнула Атиль. Прищурилась и посмотрела дракону в глаза. Да, в крылатом виде он не сможет говорить, но все прекрасно поймет. Сейчас я открою портал. Мы шагнем туда и утащим одного из братьев. Вижу они вдвоем. Когда дикомы дойдут до стен, сработает давно установленная магическая защита, и несколько мгновений братья будут слепы. Хватая ромаха, с Ивером мы договоримся. Все понятно. Дракон дернул мордой, и чародейка порадовалась. что у супруга нет сложностей с животной ипостасью. Прикрыла глаза и мысленно потянулась к Эдору. «Пятеро на синие стены. Ждите моего сигнала. Двое на башню. Сопроводить мага в подвал». В лицо ударил теплый ветерок, и Атиль довольно улыбнулась. Хвала крыльям Айшала никогда не подводили. Постаралась унять сумасшедший бег сердца. сжала кулаки и зашептала нужные слова. Порталы на большие расстояния подчинялись не каждому, и братья, к счастью, недооценили ее способности. Вероятно, рассчитывали, что ей понадобится промежуточный пункт, и у них будет время скрыться. Наивные глупцы. Она использует все преимущества. Пространство подернулось привычными искажениями и Атиль подняла руку, запрещая дракону торопиться. Сейчас страшно важно было не ошибиться. Раз, два, раз, два, стучало сердце, а чародейка смотрела на великанов и задерживала дыхание. Ни шагу в спешке, иначе братья доберутся до них с Вильяром раньше, чем они до братьев. Раз, два, три, раз, два. Тривы шагивали огромные ноги, а прикусила губу и глубоко вдохнула. Дёрнула головой и махнула рукой. Пора. Зашуршал хвостом дракон, и они как один шагнули в портал. Чуть раньше, чем нужно, их заметили. Ивер протянул руку в защитном магическом жесте Аромах, без лишних слов достал из-за пояса нож и прыгнул в сторону Атиль. Чародейка охнула и отступила на шаг. Дракон толкнул мага раньше, чем тот достиг цели. Земля под ногами содрогнулась. Яркая вспышка ударила по глазам. Подействовала защита стен. «Давай!» — скомандовал Атиль. Еще успела заметить, как Вильяр ухватывает Ромаха, а после тело пронзила жгучая боль. Сработало заклинание Ивира. Слепота не помешала воздействию. Хуатиль прихватила дыхание, помутнело в глазах, а ноги будто задеревенели и отказывались шевелиться. Показалось, портал ускользает из-под контроля. Ухватилась за него изо всех сил. Без магии не вернуться. Последнее, что она почувствовала перед тем, как ее настиг еще один удар, и тело выгнулось от новой волны боли, прикосновение когтистой лапы, направляющие ее точно пока еще открытый портал. Магия разладилась. Вместо мгновенного перемещения они оказались в тягучем, плохо проходимом тумане. Оттель хотелось выть. Мышцы ныли, и каждое движение будто вынимало кости из тела. Дракон время от времени проталкивал ее вперед, возвращая в реальность, заставляя двигаться в нужном направлении. Понемногу боль отпускала, и чародейка снова захватила контроль над порталом. Нет, путники по-прежнему теряли драгоценное время, но туман истончился, и шаги стали даваться легче. Вильяр все так же подталкивал супругу лапой, что только сейчас Атиль наконец-то начала соображать, куда идет. К счастью, Оглушенный магическим ответом ромах, пока вел себя тихо. Вынырнули на знакомой башне. Двое поджидавших их Айшала немедля надели на ромаха, блокирующий магию ошейник, и увлокли так и не очухавшегося бедолагу в подвал. Атель слабо улыбнулась. Пусть не без неожиданностей, но первая часть плана удалась. Посмотрела вокруг. Вдали снова замаячили знакомые великаны, и вер создал их в одиночку. Пусть на этот раз их было меньше, но выглядели они так же внушительно. Вояки на стенах готовились отразить очередную атаку. Чародейка вдохнула поглубже, чтобы окончательно прогнать боль из тела, и кинула взгляд на Вильяра, раздумывая, нужно ли посвящать дракона во все тонкости плана. Супруг уже успел сменить животную ипостась на человеческую и сейчас явно собрался задавать вопросы. «Мы не можем долго противостоять магии восточных князей, но мы можем отвлечь их и заставить договариваться», торопливо начала Атиль, отчего-то казалось, что промедление сейчас станет роковым. «В их родном городе стены защищает князь-отец. Он сумасшедший, но сильный маг». Ромах сейчас отправится в наши подвалы, и Ивир останется один. Я хочу направить порождение на соседние стены, чтобы заставить Ивира уйти, защищать их и оставить нас в покое. «Как ты это сделаешь?» — нахмурился Вильяр. Ему явно не понравилось услышанное. «Немного поколдую у синих стен. Обычно порождение приходит на магию». Но ведь они могут повернуть и в сторону града ледяного сердца. Да. Атиль криво усмехнулась. Но для верности мы заимеем несколько трупов у соседей. В этом случае шансов, что порождение свернут к нам, гораздо меньше. Сумасшедшее. Это рискованно и вполне возможно ничем не поможет. Ты либо идешь со мной, либо... «Возвращаешься в замок и не мешаешь. Что скажешь?» Эльяр хмыкнул и покачал головой. «Иду. У меня нет выбора. Я боюсь за тебя». «Вот и славно», — кивнула Атиль. Набрала в грудь побольше воздуха и снова зашептала заклинание, чтобы открыть портал. Айшала уже должны добраться до синих стен града поющих земель», а ее путь лежит в окрестности укреплений. Бояться не было времени. Магическая защита стен не выдержит больше десятка атак великанов. В этот раз портал получился как нужно. Отель поманила Вильяра за собой, они шагнули в подернутое пеленой пространство и тут же оказались на пустынных землях. Чародейка охнула. будто сама не ожидала, что все получится так легко. Оглянулась убедиться в правильности места назначения и, краем глазу уловив камень, насыщенно синего цвета, удовлетворенно кивнула. Зашептала очередное заклинание. Было странно творить магию ради магии, без какой-то материальной цели. Даже на уроках в детстве учитель придумывал ей дело, результат которого надо было достичь. Сейчас требовалось лишь пошуметь, привлечь внимание порождений. Атель закрыла глаза, мысленно сливаясь с пространством вокруг и обратилась к силе мертвого бога. Источник по ответил не сразу, но в конце концов повиновался части Айшала и позволил чародейке черпать, сколько пожелает душа. Атиль сделала глубокий вдох и перешла на бодрый речитатив. Заклинание для этого случая подготовила давно, осталось только правильно воплотить его в жизнь. Сила заполнила каждую частичку тела. Атиль сама себе казалась натянутой тетевой, еще немного и выстрелит, чтобы поразить цель. Слова слетали с губ, кожу щипало, и сам воздух вокруг превратился в... в обжигающую колючую пелену. Чародейка хватила ее ртом, собираясь силами, а следом, будто пытаясь раскрошить гигантский камень, ударила себе под ноги. Замерзшая земля охнула, словно живая, и пошла волнами. Атиль ухмыльнулась. Удара хватит, чтобы потревожить пропасть и ее обитателей. Теперь надо найти силы подняться в небо, прикрыть тех, кто ждёт её сигнала над стенами. Махнула рукой стоящему рядом Вильяру и приказала телу обратиться. Заработала крыльями, поднимаясь ввысь и укрывая тенью невидимости летящего следом дракона. Посмотрела на стены с высоты и мысленно ахнула. Полупрозрачный тёмно-синий камень завораживал и отнимал разум свечением граней. Скупые солнечные лучи проникали внутрь искусно обработанного минерала и блуждали там, отражаясь множество раз, создавая волшебную, нереальную иллюзию. Атиль читала в книгах, что с помощью стен местные маги увеличивают свои силы и сейчас отлично понимала, как именно это происходит. Вдали по высокой синей башни, заметила окружающихся черных птиц. Дёрнула крыльями, маскируя стайку, и едва слышно затрещала клювом. Посторонние не поймут, а Айшала начнут действовать. Старалась не смотреть на них. Знала, что сейчас ее слуги найдут спиток охраняющих стены вояк и разделаются с ними. А потом останется только убраться по добру-поздорову и отстоять свои стены, пока Ивир не уйдет помогать граду поющих земель. Не так уж много, но и немало. Главное, нигде не ошибиться. Почувствовала на себе шершавый взгляд и взглянула на стены. На соседней башне стоял человек в яркой форме. Он шептал что-то невнятное и выделывал немыслимые пассы. Пол под ним горел ярко-синим пламенем. Долговязый и рыжий, с противной козлиной бородкой. Местный маг. Не такой, как она, значительно слабее, но все-таки. Странно, что он видит гостей. Похоже, здесь успели подготовиться к визиту. Вот только зря старались. Ничего уже не изменит Мужчина вскинул руки, пламя полыхнуло сильнее, и Атиль почувствовала, как предательское тело набирает вес и обретает человеческую плоть. Неведомый чародей пытался разорвать ее связь с Айшала и лишить крыльев. Чародейка постаралась сосредоточиться. Прикрыть своих сейчас было гораздо важнее. Вряд ли ее связь с Богом сильно пострадает от чужой магии, а разве что временно. Незнакомец на башне снова дернул руками, на этот раз резко бросил их вниз, и Атиль замахала крыльями за всех сил, пытаясь остаться в воздухе. На шею будто пол крепости свесили. Посмотрела на мага. Что же он вытворяет в конце концов? На стенах послышались крики. Айшала нашли первых жертв. Атиль начала снижаться. Сил оставалось все меньше, и приземлиться было лучше, чем упасть к подножию крепости. Жаль было не понять, удастся ли потом взлететь. Мысленно вздохнула. Иногда приходится рисковать. Вокруг зашевелился воздух, и большой черный дракон, обогнув чародейку слева, завис между ней и стеной, ясно говоря, что поддержит в воздухе. Вильяр. Уже успела забыть о нем. Взмахнула крыльями еще раз и устроилась на чешуйчатой шее. Теперь, даже если чужак заставит ее обратиться, в лапы врагам она не попадет. Главное — удержать маскировку. В небо поднялся Айшала. Пропасть получила свою первую жертву. Следом в небо потянулись остальные. атель вздохнула с облегчением. Они сделали, что могли. Оставалось только ждать и молиться, чтобы порождение свернули к граду поющих земель, а вести о нападении дошли до Ивира поскорее. Князь отведет великанов, и можно будет поторговаться. С его людьми вояки Ледяного Града как-нибудь справиться. Чужой маг усилил атаку, а тель обратилась. Пришлось выбирать, Сохранить маскировку или крылатый вид. Вцепилась в шершавую шкуру дракона и сильнее сжала ноги. Все-таки упасть было страшно. Проверять, насколько ловок супруг, не хотелось. Вильяр понял ее по-своему. Дождался, пока все поднимутся повыше в небо. Сделал круг над башней и осторожно, почти нежно, дыхнул на незнакомца огнем. К синему пламени под ногами мага примешались красные всполохи, и человек заплясал какой-то чересчур вычурный танец. атель прислонилась к шершавой шкуре щекой, и Вильяр довольно мурлыкнул, будто он вовсе не ящер, а огромный котяра. Махнул хвостом и взмыл к остальным. «Домой!» — скомандовала Атиль, крепче ухватываясь за его шею. Сил выстроить портал не было, но сейчас спешки уже и не требовалось. От защитников Града больше ничего не зависело. Навалилась усталость. Чтобы не заснуть ненароком, чародейка принялась осматривать окрестности. Она бывала в этих местах от силы пару раз, больше не позволяла магия. И сейчас все казалось новым и интересным. Детский восторг давал силы измученному телу. Рубежные города не стояли сплошной стеной. Закрыть всю границу было выше человеческих сил. Крепости строили в притягивающих порождения местах. Мимо них монстры не могли пройти, как ни старались. Но люди боялись жить по соседству с пустынными землями. И пространство между городами зачастую оставалось необитаемым. зато могло похвастаться нетронутой человеком природой. Сейчас, когда уже начал таять снег, это ощущалось превосходно. Здесь землю укрывал тонкий, но девственно чистый белый ковер. Вдалеке виднелись синие горы, лес, протягивающий голые ветви к небу, и милые, похожие на барашков облака. Простор и свобода. Атиль повернулась в сторону пропасти и тяжело сглотнула. Следом довольно улыбнулась. Серым зловещим перекоти полем порождения плыли к синим стенам. Магам града поющих земель перепадет достаточно работы. Учитывая количество трупов, проводится неделю не меньше. Что ж, зато у нее будет время привести стены града ледяного сердца в порядок. немного отдохнуть. Кажется, все-таки умудрилась заснуть. Очнулась от того, что дракон бережно пытается опустить ее в руки уже обратившемуся Эдору, Открыла глаза и с трудом выбралась на башню. С благодарностью посмотрела на подхватившего ее под локоть слугу. Сейчас Вильяр примет человеческую ипостась, и она нырнет. в его теплое А как кровь разгонялась эйфории схватки, запала хватало на всё. Сейчас магические затраты навалились сильнее самых могущественных врагов, и страшно требовалась опора. Как воздух нужен был горячий дракон рядом. К ним подбежал вояка и принялся докладывать о положении дел. Отель слушала его вполуха. Ей было достаточно того, что войска князей отступили от стен, и потерь среди местных почти нет. Сколько волн выдержала магическая защита, как именно сладились с чужаками, она вскоре узнает и так. Айшала не могут атаковать человеческую сторону, но сверху видит все подробности. А что знают они, то неизбежно узнает и их госпожа. Подоспевший вильяр принял локоть супруги у слуги и поспешил обнять Атиль за плечи, согревая и помогая удержаться на ногах. «Эдор, позаботьтесь, пожалуйста, об ужине», — деловито приказал он, и слуга отправился исполнять волю хозяина. Дракон поцеловал супругу в макушку. «Тебя отнести в замок?» — прошептал над самым ухом, и Атиль с радостью отметила как сердце начинает биться быстрее. Все-таки магия оставила ей какие-то силы. Или близость дракона творила чудеса. Покачала головой. «Думаю, смогу создать портал». Прикрыла глаза и зашептала заклинание. Ужасно хотелось поваляться на просторной кровати, и чародейка не стала ходить вокруг да около. шагнули в открывшийся проем вместе с драконом и очутились в его спальне. вильер довольно усмехнулся, бегло поцеловал жену в губы и принялся стягивать с нее накидку. Атиль зевнула. Здесь уютно пахло лавандой, и разум лениво предложил вздремнуть перед трапезой. «Совсем немного, муж не должен обидеться». Вильяр будто угадал ее мысли, усадил на кровать и занялся обувью чародейки, а после, как была в платье, положил жену на кровать поверх покрывала. Скинул лишнее сам и устроился рядом. атель привычно закопалась в его бок, наслаждаясь поглаживаниями большой ладони по волосам. Прикрыла глаза. «Атиль, ты беременна? Донесся до разума вопрос дракона, и сон как рукой сняла. По спине забегали противные мурашки, и сердце взяло немыслимый разгон. Язык прилип к небу. Узнала о беременности три дня назад, но не понимала, обрадуется ли ребенку вильяр, и потому молчала. Но врать сейчас не имело никакого смысла. «Да». еле слышно выдавила она как же тяжко будто в преступлении сознавалась неделю назад у меня появились серьезные подозрения, а позавчера лекарь их подтвердил обещал мне мальчишку в начале осени нахмурилась ожидая ответа что он скажет обрадуется а если да то чему окончанию плена ее объятий и возможности скоро уехать домой. Как странно. Никогда не думала, что его реакция окажется так важна. Облизнулась и затаила дыхание. Супруг молча чмокнул ее в висок. Вероятно, сказать ему было нечего. атель прикусила губу. До да боли в груди захотелось разреветься.